Подрезав, налил граненый стакан водки. Полнехонький, с краями. Воплавь, как говорят в пикашине. Поставил перед ней. Выпей, Анфиса, со мной. Только не отказывайся, ладно? Вот так имени тут гость принимать. То сивер на тебя нагонит, то жар. Ну, а как своя домашняя гроза? Выпей, Анфиса. приказал глазами Иван. Анфиса голову вскинула по удалому, по бесшабашному, сама коней в топь завела, сама и на зелен лук выводи. За такого гостя можно выпить. Нет, не за гостя, сказал Подрезов. А за кого же? За кого? А не за кого? За то, что мы с тобой тут, на пенеге, фронт в войну держали. Выпила. По уму сказал слова подрезав. Чуть не половину стакана опорожнила, а потом и того хлеще дно показала. Иван виноват. Сказал бы, стоп и все, а то не поймешь, чего и хочет. Выпей, а как выпить? Все или только пригуби. по дрязефузвес на пакуда на своём не поставит, не следит. Выпей, докажи, что зла на меня не держишь. И вот Анфиса глубоко вздохнула, набрала в себя воздуха, как будто в воду нырнуть хотела, прислушалась, как там сын в задосках. И будем здоровы. Минут иди. А то и больше никто не говорил. Не ждали такого. И в избе до того тихо стало, что она услышала, как в своей кроватке зевнулась неродька. Первым заговорил Подрезов. Так значит, я обманщик по твой Монфиса, да? Так вот, ты зачем меня вином накачивал, чтобы выпытать, что о тебе думают? А я-то дуру уши развесила, думал он труды мои вспомнил. А сам ты не знаешь, сказала он Кисе и прямо, без всякой боязни глянула в светлые, пронзительные глаза подрезева. А по мне, дак человек, который слово не держит, обманщик. Вот ты по колхозам ездишь, не стыдно в глаза-то людям глядеть, а мне дак стыдно. Ты опять про свой отцикнул Иван. А про чё же ещё? А на него глянуло во все глаза. Да пойми ты, дурь я голова, от секретаря всё зависит. Думаешь, он всему голова? А кто же? Разве помимо его вольной воли каждый год у нас в Игребаловку делают? Чьи не его уполномоченные с утра до ночи возле молотилок стоят? Правильно. Правильно, Анфиса моя, сказал подрязив. Только пока нет без этой выгрибаловки видно не обойти, и про войну забываешь. Ничего не забываю. А только до куда всё на войну валить? Чуть кто вашего брата против шерсти погладил, и сразу война. Да ведь войны-то и раньше бывали. После той гражданской уж на что худо было, гвоздя не достанешь, соли не было, кислые молоков в похлёбку клали. А года 2-3 прошло, ожгли. А теперь карточки, уж который год отменили. А деревенскому человеку всё, в лавке хлеба нету, только одним служащим по спискам дают. Долго это будет. А скажи к нам милость. Трава каждый год под снего уходит, а колхознику нельзя для коровёнки подкосить, тоже война и нават. Но осела на любимого конька села, с запалом ответила мужу Анфиса. И тебе это говорю. Не умеешь с народом жить. Все войной, все войной на людей, за каждую охапку сена калишь. Да ежели их не калить, они колхозное стадо без кормов оставят. И так ни черта не работают, а по мне так больно еще хорошо работают, за такую-то плату. Иван выскочил из-за стола, забегал по избе, а она, Анфиса, и глазом не повела. Бегай! Как? Стала она однажды Петра житого совестить. Алёна попросила: "Зачем, мол, ты пети всё пьёшь?" А затем, чтоб человеком себя чувствовать, ответил ей Пётр Житов: "Я, когда выпью, ужасно смелый делаю и никого не боюсь. И вот, наверное, и вино, и в самом деле смелости прибавляет. Сейчас она тоже никого не боялась, ни мужа, ни Подрезова. Правда, Подрезов сегодня вроде и не Подрезов вовсе. У нее крепы в голове и в горле и лопнули, и чего не наговорила, как его не разделала. В другой раз и подумать страшно, что было бы, а сегодня сидит, слушает и чуть ли не еще не оправдывается. «Я тебе только одно скажу, Анфиса», — заговорил Подрезов, когда Иван снова сел за стол. «Не у нас одних трудно, в других краях и областях не лучше живут, это я тебе точно говорю». "Больному небольшая радость от того, что его сосед болен", сказала Анфиса, и опять её стало подмывать, опять потянула на разговор. Вот сколько накопилось всего за эти годы. Но тут Иван напомнил Подрязову, что им пора ехать. "Куда?" удивилась Анфиса. "На сотю, гу, думаем", сказал Подрязов. "Надо сено там у вас и у Вадян посмотреть, а заодно и ребёшки пошуровать". покосился на неё мужским взглядом и весело добавил, чтоб ты его посильнее любила. А я и так своего мужа люблю без рыбы. С вызовом ответила Анфиса. И чего никогда не бывало с ней на людях потянулась целовать его. Иван, конечно, осадил её. Нож по сердцу ему всякие нежности на виду у других, но она выдержала характер. Щмокнула в нос, а потом Запела, вот когда по-настоящему вино заходило. Чем людей-то пугать, сходила бы лучше за лошадьми. — Нет, давай уж сами, — захохотал подрезав. — Ей сейчас и конюшни не найти. — Мне не найти. Анфиса вскочила на ноги, лихо стукнула кулаком по столу, только стаканы зрякнули. — Нет, врешь, найду, — ее качнула. Она ухватилась за спинку кровати, но у порога выровнялась и на улицу вышла с песней. Когда в прошлом году Анфиса смотрела кино под названием «Кубанские казаки», она плакала. Плакала от счастья, от зависти. Есть же на свете такая жизнь, где всего вдоволь. А еще она плакала из-за песни, просто залилась слезами, когда тамошняя председательница колхоза запела. Но я жила, жила одним тобою, я всю войну тебя ждала. Это про нее, про Анфису, была песня, про ее любовь и тоску. Но то как она целых 3 долгих военных года ещё почти год после войны ждала своего казака. И вот сейчас она шла, пошатываясь по дороге и выводила свою любимую во весь голос. Из корновника выбежали скотницы, кто поёт, гуляет. Строители перестали парами махать, тоже в когтились в неё глазами, ребятишки. Откуда-то налетели, видимо-невидимо. А ладно, смотрите на здоровье. Не часто Анфиса гуляет. Кто видел ее хоть раз пьяной после войны? Кониху на месте не оказалось. За травой уехал или лошадей под горой перевязывает, но кто ей сказал, что ей помощник нужен? Всю войну по целым страдам с кобыла не слезала, так уж... Заседлать-то двух лошадей как-нибудь сумеет. Она широко распахнула ворота конюшни, смело прошла к стойлам, лошадь любит, когда с ней уверенно обращаются. Выявилась первомальчика, затем тучу. туча. Туча смиренная, сознательная кобыла, и она её быстро седлала. А мальчик, как чёрт, крутится, вертится, зубами лязгает, не даёт надеть на себя седло. Стой, дьявол, стой, это она. Она взмокла. Употел и ужарило, пока под пругу, под брюхом затянуло. А потом конь вдруг взвился на задней ноги, всё полетело, и Привесь Ефимова полетел. От чего состречонки требовать? И она сама полетела прямо в песок перед воротами конюшни в пыль, изтолчённой конскими копытами. Мальчик, мальчик, куда? Она вскочила, побежала вслед за конём туда, к старому коровнику, где громом небесным стонала земля. Только добежала до коровника, мальчик обратно, трат-та-та, чуть не застоптал. Пролетел, мало сказать, рядом, брызгами залипил лицо. Сколько поворотов он сделал от конюшни до скотного двора? Может, 10, а может, 20. Седло съехало под брюхо, сам от пыли гнедой стал этот мальчик-то чёрный, как смола. Она всё бегала, месила горячий песок между конюшней и коровником до тех пор, пока его окаянного не перехватила лиска у колоды с водой возле колодца. Анфиса кое-как подняла с брюха на спину седло, затянула под проугу, попросила Лизу Отведи его, Бога ради и лешего, к нам, а я сейчас. Она стряхнула с себя пыль. Заправила назад потные, растрепавшиеся волосы. Пошагала к коровнику, к мужикам. Напрямик, недорогой, по свежераспаханному песку. Подошла к стене, задрала кверху голову, бросила. Сволочи! Нелюди вы, вот кто вы такие. А кто ж, как ни сволочи, самые разнастоящие сволочи? Она, баба, целый час моталась за конем по жаре, по песку, и хоть бы один из них пошевелился. Расселись по стене, а то я сами, да знаешь, жут, скалят зубы, весело. Петр Житов закричал, Лукашина знает, когда как называть. Остановись, дай тормоза. Нет, остановилась и не оглянулась даже. Всю жизнь она за людей своих горой стояла. С начальством из-за них всегда лаялась. Мужи постоянно пили-то за них, Иван полегче, Иван дай людям жить. Они-то сами дают Ивану жить. Нет, худо ещё давит вас Иван, худо Нынешний мужик без погоняло палец, а палец не ударит. А как же председателю-то быть? Председатель-то не может. Как они плюнуть, да махнуть на все рукой? Хмель совсем вышел из головы. Она заторопилась, побежала домой. Где Родька? Как Иван уедет без нее? Глава девятая. За Пикашиным... Как только споустишь со Красной глининой горы, до да переедешь в Синельг, начинаются мызы и паскотина. Воскотина, еловые сырь, заблыть с проклятой ольхой до да качкарником, где всё лето изнывает комар, справа вдоль пинги, а мызе по левую руку на мохнатых, хлистистых угорьх. Мыс в пикаше не десятки. Они тянутся чуть ли не на 5 верст вплоть до копенса. И у каждой мы за свое название по хозяину, по местности, по преданию. Поди-ка запомни все. Местному жителю легче. Местный житель с детства незаметно для себя постигает эту лесную грамоту. А каково приезжему? Как запомнить название Навин там на сотни счет? Как разобраться с покосами? Синельга верхняя, синельга нижняя, сотюга, вырда, нырза, марьюша, одиннадцатречка. И по каждой речке пожне: и сады, и бережины, и мысы, и навлыки, чищнины, ламы, сам чёрт ногу сломит. Лукашин за 5 лет овладел этой лесной грамотой вполне. Он знал почти все названия на очень сложной и путанной пикажинской карте, и с домой, к примеру, сейчас подрезов устроить ему экзамен, он бы запросто перечислил и самые мызы мимо которых они проезжали и те предания, которые у пикаршенцев связаны с ними. Но подрезы молчал. Сидел в седле, покачивал своей крупной головой в такт поступью коня и изредка посматривал по сторонам, то на пинегу, серебряно вспыхивающую справа в просветах между елей, то на у горы, щедро расшитые красными узорами поспевающие брусники. Мальчик А Лукашин уступил ему своего коня, был уже в испарени. Легко видно привыкать к новому седаку. Да подрезыв по сравнению с ним и грузен был. Жиру лишнего вроде нету, а увесистый, то и дело всхрапывает конь на туге. Заговорил подрезыв, когда поравнялись с высоким старым пнём, на который гордо, как петух,